Хорошо, что пещеру никто не занял. В ней мог бы прятаться медведь, или кто похуже, из тех сумеречных и ночных тварей, которые призраками ходят вокруг изгороди и даже иногда шатают ее, тянутся к человеческому жилью и боятся его. Как-то Марьяна притащила из леса козленка, маленького еще, по пояс. У козла был занудный голос, хуже, чем у близнецов. Зеленая трава волосами свисала до земли — Он топотал покрытыми панцирем ногами и вопил. «Блеет», — сказал тогда с удивлением Вайткус, — «обожаю голоса домашних животных». «Значит, будет козлом», — сказал Томас. Козел дожил в поселке до зимы, когда ночь тянется почти без перерыва. Он привык к людям, почти не кусался, торчал все время у мастерской Сергеева, там было тепло. В мастерской Сергей вделал мебель и вырезал посуду. Олег любил ему помогать, он любил делать руками вещи, а потом ночью пришли ночные твари и увели козла с собой. Марьяна нашла несколько клочков зеленой шерсти за кладбищем, но это уже было весной. Она могла ошибиться. Вайткус тогда сказал, развитие животноводства отложим на будущее. «Тем более», — добавила Эгли, — что от него, как от козла, молока. У пещеры был один недостаток — широкий вход. Поперек входа натянули палатку из рыбьих шкур, зажгли костер, ночные твари не любят огня. В пещере было почти тепло, и Олег с наслаждением растянулся на гладком каменном полу. Марьяна рядом. — Как я устала, — сказала она, — и страшно было. — Мне тоже, — сказал Олег, — тихо. Мне казалось, что кто-то идет сзади. «Хорошо, что я не знала», — сказала Марьяна. Дик раскалывал чурбачки. Они взяли с собой самые хорошие дрова. Они медленно горят. Томас раскрыл мешок с сушеными грибами, достал котелок на три ноги и распорки, чтобы держать его над огнем. «Олег», — сказал он, — «подай воду». Вода была у Олега в мешке, в сосуде из тыквы. Томасу... «Всего-то надо было сделать два шага и взять воду самому. Олег понял, что Томас говорит в воспитательных целях, не хочет приказывать Олегу, чтобы тот встал и занялся каким-нибудь делом. А разве он не работал? Палатку вместе повесили, костер горит. В следующий раз, меньше устану, займусь хозяйством, ведь я марьянин мешок волочил». Но Олег ничего, конечно, вслух не сказал и не успел подняться, как Дик протянул длинную руку и подвинул мешок Олега Томасу. — Пускай отдыхает, — сказал он без всякого чувства равнодушно. Он уморился, два мешка тащил. — Пускай полежит, — согласился Томас. Олег сел. — А что нужно делать? — спросил он. — Когда нужно, я всегда делаю. — Погоди, Томас, — сказала Марьяна, — я сама кипяток заправлю. Ты не знаешь, сколько грибов класть. «У меня было чувство, — сказал Дик, — что за нами кто-то шел». «И у тебя?» — спросил Олег. И тут они услышали чьи-то тяжелые шаги у входа. Дик метнулся к арбалету. Томас наклонился к костру, готовый схватить полено. Шаги умолкли. Было очень тихо. Слышно было, как редкие капли дождя срываются с козырька над входом в пещеру. «Мы вовремя успели, — сказала Марьяна. — Тише!» но за блестящим пологом из рыбьих шкур, на котором метались отцветы пламени, было тихо. Дик, держа копье на готове, подошел к пологу, осторожно отогнул угол, выглянул. Олег смотрел на его широкую напряженную спину и ждал. Надо бы тоже взять копье, но ведь это дело Дика. Несправедливость этой мысли была очевидна Олегу, но можно было утешить себя тем, что его дело в другом. Он должен увидеть то, что неинтересно видеть остальным. Старик надеется на него. Марьяна возилась у костра, разбирая грибы и сушеные соленые ягоды. Она их всегда варила отдельно, а потом смешивала. Она стояла на коленях, рукава куртки закатаны, тонкие руки в ссадинах и шрамах. Олег подумал, что руки Марьяны красивые, а шрамы — это пустяки, у всех шрамы. Томас тоже смотрел на быстрые руки Марьяны, смотрел, как девушка углубилась в священодействие, которое для него, пришельца, тут, на этой планете, не имело смысла. Видел шрамы на ее руках цену, которую лес взял за учение, и думал о пропасти, которую поселок роет между ним и этими подростками, которые сейчас отлично заснут на каменном полу, не накрывшись и не чувствуя влажного промозглого холода, а запах этих растительных каракатиц, которые они называют грибами, им не противен, они с этим запахом свыклись. Впрочем,